Я подумала, что они прекрасно смотрелись бы в моей квартире. Я не отказалась бы и от кровати с латунной рамой. Мебель для собственной спальни я покупала в разобранном виде, и у меня ушло несколько недель на ее сборку. В кухне запищал зумер, микроволновые печи. Я села на кровать, и у меня сразу возникло ощущение необыкновенной мягкости, как будто я сидела на облаке. Я принялась раскачиваться взад и вперед, но остановилась, заметив свое отражение в зеркале. Высокая, грациозная, молодая женщина, намного моложе своих лет, одетая в белое с розовым, с длинными стройными ногами и волосами, отливавшими серебром в свете лампы. Ее широкий, мягко очерченный рот слегка кривился. Она по-детски наслаждалась, раскачиваясь на кровати. В школе меня дразнили буратина из-за прямого патрицианского носа, Но мать Джеймса как-то обронила. «Милли, какие у тебя великолепные черты лица!» Некоторые женщины заплатили бы целое состояние пластическому хирургу за операцию, чтобы приобрести такие скулы. Молодая женщина, отражавшаяся в зеркале, забыла воспользоваться румянами и действительно выглядела бледной, как ей и говорили окружающие. Но меня поразила безжизненность, которая светилась в ее зеленых глазах. Я взяла кофе и пакетик сладких сливок с собой в гостиную, включила телевизор и сначала посмотрела сериал Соседи, а потом старый вестерн по каналу BBC 2 Фильм уже заканчивался, когда, взглянув в маленькое окошко, я заметила Чармиан Смит величественной поступью, спускавшуюся по бетонным ступенькам. Я ногой отшвырнула коробки в сторону, распахнула дверь, чувствуя себя немного неловко когда она одарила меня теплой улыбкой, как будто мы с ней лучшие подруги. «Я совсем забыла о вас, пока наша Минолла, это моя дочь, не собрала своих детей и не сказала мне, что в квартире Фло горит свет. Мой муженек только что вернулся домой, и я подумала, может быть, вы согласитесь перекусить с нами?» Она вошла в комнату, не дожидаясь приглашения, и это получилось у нее вполне естественно — как нечто само собой разумеющееся и привычное. «А чем занимается ваша дочь? Для меня стало неожиданностью, что Чармиан оказалась бабушкой тех детей, которых я видела раньше. Она учится работать на компьютере. Когда Джей, это мой сын, поступил в прошлом году в университет, она решила, что пришло время и ей заставить работать свои мозги. Чармиан выразительно закатила свои карие глаза». Я говорила ей, что она еще пожалеет, что выходит замуж в шестнадцать лет. Я говорила, в жизни есть и другие вещи, помимо мужа и семьи, дорогая. Но ведь дети никогда не слушают родителей, правда? Я тоже не послушала свою мать, когда выходила замуж в том же самом возрасте. Полагаю, вы правы. Вы и замужем? Извините, я даже не знаю вашего имени. Милли Камерон. И нет, я не замужем. Мне хотелось, чтобы женщина ушла, и тогда я могла бы приступить к работе. Внезапно мне показалось очень важным, чтобы завтра я отвезла хотя бы с полдюжины коробок в Оксфэм. К моему вящему неудовольствию она грациозно опустилась в кресло, и ее длинные каплеобразные сережки качнулись, отражаясь в лоснящейся кожей ее шеи. «Я и не знала, что у Фло остались родственники после смерти ее сестры Салли», — сказала она если не считать дочери, Салли, уехавшей в Австралию. И только когда после похорон Белл дала мне номер телефона, я узнала, что у нее была еще одна сестра. Бел, женщина на фотографиях, после похорон...